Голова вторая. И ты вот так все бросишь и помчишься обратно во дворец только потому, что к тебе прилетел ворон? Алисия смотрела на Бакса уставшим взглядом. Под глазами у чародейки были темные круги. Прическа находилась в той стадии небрежности, когда уже становится понятно. Так не было задумано. На столе перед Алисией лежали многочисленные отчеты все продолжающие поступать из дворца. Смерть леди Юнис Готвиль стала столь неожиданной, а главное, произошла столь не вовремя, что всем службам приходилось прилагать максимум усилий. Во-первых, чтобы в кратчайшие сроки собрать максимум информации о случившемся, а также провести проверку как личных вещей, так и покоя в девушке. А во-вторых, дабы скрыть все произошедшее от других участниц избрания. И по мнению Алисии Бартон, втягивать в расследование Шарлотту Мэри Хилл было большой ошибкой. И не потому, что ее помощь не могла бы быть действительно полезной, а просто потому, что частые встречи с одной из Алрун могли вызвать ненужные разговоры среди леди. А им этого было не нужно. Не хватало только паники среди участниц. Поеду, ответил Бакстер, быстро заполняя документ об осмотре тела погибшей самим магистром по смерти Джоном Клокером, и помечая его убеждение, что искать тень девушки в мире теней не имеет смысла, так как она уже в том уголочке потустороннего мира, в котором ее будет не в силах достать. Ни один из гуляющих в тени. На вопрос Бакстера, что это может значить, Клокер, печально улыбнувшись, лишь качнул головой. «Это секреты смертников. Вряд ли кто-то из нас станет делиться тайными знаниями. Но поверьте императорскому служке, ни один из нас не сможет дотянуться до тени леди Юнис». Как бы нам этого не хотелось, но поговорить с умершей не представляется возможным. И вот об этом Бакстеру также хотелось поговорить с Чарли. Он понимал, что есть такие вещи, которые она не станет ему объяснять. Как и в его работе, в работе чародеев есть огромный пласт информации, доступ к которой есть лишь у избранных и обычные люди, не наделенные ни капли силы, к таким, разумеется, не относятся. Но детектив Ли был уверен, что Шарлотта сможет объяснить чуточку больше, чем Клокер. Старик совсем не знал Бакстера и то, насколько ему можно доверять. С Чарли же они работали, и, несмотря на все свое упрямство, Шарлотта не станет скрывать действительно важную для расследования информацию. Только изначально Бакс собирался отправиться в замок ближе к вечеру, если не к ночи. Когда, во-первых, у него наконец-то закончится бесконечный рабочий день, который начался через полчаса после окончания предыдущего. А во-вторых, Алруны будут, если не спать, то определенно отдыхать в своих комнатах. Сейчас же, после короткого разговора с Гомером, Бакс решил изменить планы. Ведь разговор со свидетелем, даже если тот свидетель не видел сам факт смерти, это куда как важнее личного разговора для выяснения нюансов. Алисия, пойми, Чарли – неизнеженная леди, способная своими капризами заставить меня поехать к ней только ради того, чтобы повидаться и сказать какую-то глупость. Если она отправила Гомера, дело действительно важное. И... «Да все я понимаю», – махнула рукой мисс Бартон. «Просто дело в том, что на данный момент твоя Шарлотта окружена как раз такими капризными леди, а паника среди дочерей уважаемых семей последнее, что нам нужно. Это проклятое избрание должно быть завершено». Император четко об этом сказал, что традиция будет соблюдена несмотря ни на что. Тем более, Для большинства жителей империи избрание Алрун – слишком долгожданное событие. К нему многие готовились не только как к возможности отдохнуть за счет казны империи, а как к возможности заработать. Если все сорвется, боюсь, это может привести к народным возмущениям, что легко можно будет прокачать до бунтов. И знаешь... У Эдварда Белкрас достаточно завистников и врагов, чтобы они не воспользовались такой ситуацией. Я это тоже прекрасно понимаю, но не кажется ли тебе? Бакстер оторвался от заполнения бумаг, что помимо успешного проведения избрания Алрун, нам нужно все же раскрыть загадку этих самоубийств. Потому что сейчас все держится в тайне. Но всего через несколько недель нам как-то нужно будет смотреть в глаза родителей погибших девушек. Ты сможешь, глядя им в глаза, сказать, что мы сделали все, что могли в поисках ответов?» Алисия прикрыла уставшие глаза, запустила пальцы и в без того растрепанную прическу и со стоном спросила. «Как думаешь?» Чарли Хилл не будет возражать против моего присутствия при вашей встрече? Я так понимаю, ответ на мой вопрос – нет. Тень пожри, Ли. Ты же все и так прекрасно понял. Я рад, что ты оказалась более человечной, чем наше руководство. Правда рад, Алисия. И советую за ближайшие полчаса Изучить эти проклятые отчеты вдоль и поперек, так как, зная Шарлотту, могу точно сказать, что вопросов у нее будет масса. И? Мы что, должны будем ей отвечать? Отложив карандаш в сторону, Бакстер едва заметно улыбнулся. Понимаешь ли, в чем дело? Чарли может раздражать тебя сколько угодно, но у нее очень цепкий ум, и она всегда работает по принципу. Ты мне, я тебе. Мы можем пытаться скрыть смерти от других участниц, но Чарли уже знает о них, и она уже сама предложила помощь. А кроме нее, давай будем честными, никто не знает, что происходит на этом дурацком конкурсе красоты. Распорядитель? Да, он может рассказать все, что касается организации конкурсов кто в этом участвовал и как проходил тот или иной этап, и даже может поведать, как на испытании вели себя алруны. Но он ничего не знает о том, как проводит время девушки вне испытаний, То с кем общается, о чем ведутся разговоры, какие отношения среди участниц, на что они готовы пойти, как и то, с кем леди проводят свободное время это может рассказать только кто-то из участниц ты готова поделиться информацией с кем-то из них или все же магистр по смерти одна из вашего сообщества одаренных более предпочтительный вариант не умничали займись лучше делом фыркнула мисс бартон открывая глаза нас ждет важная встреча с крайне любопытной одаренной Бакстер едва смог сдержать смех, хотя его и повеселила готовность Алисии идти на контакт с Чарли. Это был очень большой шаг, ведь первое время чародейка лишь недовольно кривила губы при одном упоминании имени Леди Хилл. Чарли с беспокойством осматривала гостиную в своих покоях. Элиза, даруй ей бог крепкого здоровья, по мнению чародейки, со своей работой справлялась на отлично и порядок поддерживала идеальный. А сейчас она накрывала на стол. «Гомер, ты точно передал сообщение?» Закусив губу, уточнила девушка. «Лично в уши!» С важным видом расправил крылья ворон, также пристально наблюдая за служанкой. Та под его пристальным взглядом со всей осторожностью заваривала золотой молот. — Как? — со смешком переспросила Чарли. — Так, чтобы адреса точно понял, что от встречи лучше не отказываться. — прищелкнул клювом Гомер. — И вообще, не отвлекайся. Ты уверена, что Элен пустят к тебе? Да, отмахнулась чародейка. Я специально уточнил у стражи в коридоре. Они сказали, что препятствовать нашему общению распоряжений не было. Лиза, ты уверена, что Элен уже проснулась? Конечно, леди. И узнав, что завтракать вы должны в своих покоях, она обрадовалась приглашению, обещала в течение часа быть. — Хорошо, значит, скоро. Договорить Чарли не успела, в дверь постучали. — А вот и ваша подруга, — улыбнулась служанка. — Что-то я сомневаюсь, — задумчиво произнесла Чарли. Стук слишком уверенный. — Тоже показалось, что за дверью кто-то весьма наглый, — хохотнул ворон. — Леди, мне открыть дверь? — Конечно, открыть. Чарли улыбнулась девушке. Кто бы там ни был, его пропустили грозные стражи, а значит, никакой опасности. — Да что ж вы такое говорите, — ахнула Лиза, — как будто во дворце вам может что-то угрожать. Девушка, сплеснув руками, поторопилась к двери и не заметила, какими взглядами смотрят на нее магистр посмертия и ее проводник. — Наивная! — как мог тише проворчал Гомер. Нужно за ней присматривать, а то надурят глупышку. — Гомер, ты переживаешь за постороннего человека? Уголки губ Чарли дрогнули в улыбке. — Кто посторонний? — Она? — Да она меня с шоколадом поет. Это значит, что Лиза уже очень даже близкий для меня двуногий. — Леди Шарлотта. К вам старший детектив Следственного отдела Губи. Глаза Лизи округлились до невероятных размеров. С напарницей. Леди? Пусть заходит. Шарлотта едва заметно поморщилась и посмотрела на часы. Эту гримассу и заметил Бакстер, шагнув в комнату. Я смотрю, нам не рады. Кивнув Гомеру, прокомментировал недовольство вредной чародейки детектив. Помешали. — Лиза, принеси, пожалуйста, еще две чашки для чая. Дождавшись, когда, поклонившись, служанка уйдет, Шарлотта со вздохом опустилась на один из стульев с гнутой спинкой у небольшого чайного столика. — Откровенно говоря, Бакс, я не ожидала, что вы появитесь так быстро. Так что времени у нас не так чтобы много. Устраивайтесь. Широким жестом Чарли пригласила гостей к столу. Алисия рада вас видеть». Гомер, хлопнув крыльями, перелетел на спинку одного из диванчиков. Алисия, проводив его взглядом, разумно решила, что ей такое соседство ни к чему. Одаренная опустилась на кресло, стоявшее как раз таким образом, что можно было видеть как тех, кто находится в комнате, так и тех, кто в нее будет входить. Бакстер, усмехнувшись такому приветствию Шарлотты, спокойно занял диван. Гомер тут же подставил ему шею, чтобы детективу было удобнее гладить черные с едва заметным синим отливом перья. «Вы пригласили нас на беседу, а теперь говорите, что времени у нас совсем нет. Начинаю подозревать, магистр, что вы попросту издеваетесь». «Отнюдь!» — хмыкнула Чарли. Как я уже и сказала, для меня ваш столь быстрый приезд оказался несколько неожиданным. — О чем ты хотела поговорить, Чарли? Бакс строго посмотрел на свою напарницу и обратил все свое внимание на мисс Хилл. — О смерти Леди Юнис, конечно же. — Ты что-то знаешь? Бакс подобрался, взгляд стал острым, а губы сложились в тонкую линию. — Ничего. Развела руками Чарли. И прежде чем Алисия успела возмутиться, добавила. Но если я не ошибаюсь, то Эллен Арчер была последней. Почему ты так думаешь? Девушки приходили ко мне прошлым вечером. Обычно мы с леди Эллен вечерами вместе пьем чай. Общаемся. В этот раз вместе с ней пришла и Юнис. Они хотели провести... Время вместе, но у меня не было сил на посиделке, поэтому я попросила их перенести встречу на сегодня. Чем вы были так заняты, что не смогли уделить время двум соперницам?» Полоснула цепким взглядом Алисия. Изучала новые глубины мира теней, не стала скрывать Шарлотта. Тем более она знала, что эти слова для тех, кто не может ходить в тень, не значат ничего. Это отняло у меня много сил, откровенно говоря. Дойти до двери, чтобы ответить на стук, было уже большим подвигом с моей стороны. Поэтому я была вынуждена отказать леди в компании. А почему тогда вы так уверены, что Юнис больше ни с кем не встречалась? Я не уверена. Но после последнего испытания Алрун Юнис отдалилась от остальных участниц. Стала более молчаливой и задумчивой. Обычно жизнерадостная леди Готвиль неуловимо изменилась. Думаете, она уже тогда задумалась о самоубийстве? Я думаю, девушка, которая так любила жизнь в любых ее проявлениях, вообще не должна была о нем думать, фыркнула Шарлотта. И, откровенно говоря, я очень сомневаюсь, что к таким безумным мыслям она пришла сама. «Юнис была одной из немногих на этом конкурсе, кто действительно наслаждался обстановкой и всем происходящим. Тем не менее, она шагнула из окна», — подчеркнула Алисия. Бакстер не пытался перебить разговор двух одаренных. Шарлотта и сама делилась информацией. Алисия задавала, по сути, правильные вопросы. «Над интонацией бы еще поработать, конечно». Но направление, по мнению детектива, она выбрала верное. Поэтому детектив молча откинулся на спинку дивана и лишь наблюдал за диалогом. Шагнула, не стала спорить Чарли. Вопрос почему? Но одно могу сказать с уверенностью. В мире теней с ней связь оборвана. Проверка ментального вмешательства после смерти ничего не покажет. Ну, Точнее покажет, но вероятнее всего менталист скажет, что следов нет. В комнате леди было что-то обнаружено? Осмотр был еще только поверхностный. Так же честно ответила Алисия. Да даже так. Чарли махнула рукой. Все равно ничего толкового не будет найдено, скорее всего. Как и в предыдущих случаях. А вы, магистр, так уверены, что прошлые разы ничего не было найдено? В этот момент Шарлотта чуть было не рассмеялась. «Алисия, я не знаю, на чем специализируетесь вы, но точно знаю, что если бы в руках Бакса была бы хоть одна зацепка, он бы не сидел здесь. У вас нет ничего, кроме требований советников выяснить все подробности смертей девушек и подозрений одного упрямого детектива который сейчас молча нас слушает, чтобы не спугнуть источник сомнительной информации. «Чарли! Магистр Хилл!» — одинаково возмущенно высказались напарники. Гомер, глядя на такое единодушие, только насмешливо каркнул. «Правильно, девочка моя! Пока они тут пытаются понять, зачем ты их позвала...» И что еще тебе известно? Время неумолимо убегает. И скоро появится Эллен. Вам нужно что-то решать».